Я проснулся с улыбкой и жалостью. С улыбкой, потому что целую ночь снился чудесный сон про ковер-самолет. А с жалостью, потому что сон кончился. Пока не забылись все подробности, надо рассказать. Виталька тихо посапывал, лёжа носом к стене. На его заросшем затылке сидел пушистый, солнечный зайчик. Я скрутил в тугую муфту подушку, взвесил её в руке и прицелился а для верности левой рукой уперся в пол. Ладонь легла на что-то шелковистое и удивительно мягкое. Я вздрогнул и уронил подушку. Она упала на шестяной серовато-коричневый узор. Ковер лежал на полу между нашими топчинами. Я, замирая, сполз на него и захотел подняться до потолка. Поднялся. Потом осторожно приземлился на прежнее место. Значит, сон продолжается? Не бывает таких снов. Вот разлохмаченный угол на старом Виталькином одеяле. Вот похожие на клочки папиросной бумаги чешуйки кожи на Виталькином плече, шлушащемся от загара. Вот идет по стене маленький черный жук, и на его круглой спине блестит солнечная точка. Разве во сне увидишь все с такой точностью? Я лег щекой на ковер, и стал смотреть снизу вверх, на Витальку, чтобы разбудить его взглядом, но он не будился. «Да вставай же!» – заорал я. «Это не сон!» «Понимаешь, это не сон!» «Братцы, за что же нам такое счастье привалило? Мы от радости были готовы обнять всю землю. Мы хотели всем людям делать только хорошее и сами хотели быть хорошими. Мы опять напугали тетю Валю, потому что без всякого грохота спустились по лестнице, а потом добровольно вымыли шеи и уши с мылом. После завтрака мы взяли громадный жестяной бидон и отправились в керосиновую лавку. Это был подвиг, на который мы не могли решиться целую неделю. Притащив керосин, мы побежали ко мне домой и лихо помогли маме провернуть воскресную уборку. Мама тоже слегка растерялась, а потом заявила, что дружба с Виталькой действует на меня облагораживающе. Я захохотал и пихнул Витальку ниже спины. Он сел на меня верхом. Со стены на нас упала жестяною корыто. Мама прогнала нас на улицу. День только начинался. Мы знали, что это будет чудесный день. Мы не станем теперь торопить время. Вечер все равно придет, и мы опять пустимся в полет. А до вечера мы будем купаться, гонять в футбол, смотреть по телевизору мультики, пускать с крыши бумажных голубей и носиться с ребятами по заросшим травой переулкам, играть в разведчиков. Жизнь прекрасна. Для начала мы решили сбегать на речку, окунуться – и побежали, и повстречали на углу ветку. Так её звали, не Светка, а Ветка. Она, как и я, перешла в четвёртый класс, только училась не со мной, а в параллельном. Девчонка как девчонка, невысокая, худая, волосы по ушам постриженные. Обыкновенные такие волосы, не тёмные, не светлые, прямые как струнки. На школьных утренниках она часто выступала с танцами. Я к танцам был равнодушен, и к девчонкам тоже, но она нравилась Витальке. Он мне про это не раз говорил. «Что в ней хорошего?» – спрашивал я. «Она даже некрасивая, курносая и рот, как у лягушки». «Жебокряк без хвостый! Причем здесь красота?» «Ну и ладно, мне-то что?» Ветка шагала, опустив голову и поддавая коленками большую клеенчатую сумку. Из сумки, как зеленые хвосты, торчали перья лука. Если бы я шел один, то не остановился бы. Пробормотал бы здорово, а то и вообще молча прошел бы. Мы ведь почти незнакомы были. Но Виталька быстро заглянул ей в лицо и сказал. «Что с тобой?» Ветка остановилась, подняла голову. По щекам у нее тянулись следы от слезинок. «Что с тобой, Ветка?» Опять спросил Виталька, будто у хороший знакомый, хотя она, может быть, его и не помнила. Ну и правильно, раз у человека следы от слез, не все ли равно, знакомый он или нет? Два года назад мы с Виталькой тоже почти не знали друг друга, а он спас меня. Ветка поглядела на нас, узнала и шепотом сказала: Велосипед отобрали. Кто? сказали мы. — Да там один, Разиков. — Из какого класса? — деловито спросил я. Ветка чуточку улыбнулась большим своим, слегка кошачьим ртом. — Что вы, он большой, старый, Иван Иванович. — Что за Иван Иванович? — грозно спросил Виталька. — Ну, человек такой. Раньше он пожарниками командовал, а теперь на пенсии. Ко всем придирается. — Что же это на свете делается? У одних людей счастье, а у других какой-то Иван Иванович Разиков отбирает велосипед. Где ж справедливость? Почему он отобрал? Да я по краешку тротуара проехала, потому что на дороге яма. А он как зарет, хулиганка, правила нарушаешь. А еще девочка схватил с багажника и говорит, не отдам, веди родителей. Вот и веди, сказал я, разве они не заступятся? «Может быть, заступится, а от мамы все равно попадет. Она не велела на базар на велосипеде ездить». «А ну пойдем», – сурово сказал Виталька. «Какое он имеет право?» Ветка послушно повернулась, и мы пошли отстаивать справедливость. Ветка посередине, а мы по краям. Луковые хвосты щелкали меня по ноге. Я покосился на сумку, полная и вроде тяжелая. «Но-ка дай сюда». Ветка удивилась, но отдала. «Ого-го!» Я перегнулся на один бок. «Как она таскает эту тяжесть!» И сразу ветку зауважал. Мы дошли до угла, и ветка вдруг остановилась. Вон он, Разиков. Тощий высокий дядька в старом зеленом пиджаке чинил скамейку у калитки. У него был костлявый лысый череп и хрящеватое лицо. Мы присели за полисадником. «Ничего ему не докажешь», – прошептал Виталька. «Помнишь, мы в разведчиков играли? Он за Вовкой Рыбином погнался». «Я помнил». Ветка растерянно смотрела то на меня, то на Витальку. «Ничего», – сказал он. «Придумаем, велосипед он где спрятал?» «Во дворе у крыльца поставил. Туда не проберешься, там такой барбос на цепи». «Ничего», – опять сказал Виталька. «Сейчас мы тебя проводим, посмотрим, где живешь, а через час машина будет у тебя». «А как?» «Слушай», — слегка торжественно произнес Виталька, — «вот его зовут Олег Лапников, а меня Виталий Городецкий. Если мы что-нибудь обещаем, значит, не бойся». Ветка жила недалеко, в небольшом доме с палисадником на улице Челюскинцев. Мы дотащили ей сумку и побежали к себе. Я сразу понял, что задумал Виталька. «Увидят», — на ходу сказал я. «Мы незаметно пролетим под самыми заборами, а потом только разик взлетим, спикируем, схватим велик и айда». «А барбос, он как прыгнет, да как схватит?» Виталька перешел с бега на быстрый шаг. «Боишься?» — спросил он. «Мозги у тебя из гороха!» — обиделся я. «Кто боится? Просто все обдумать надо!» «Мы из веревки лосос сделаем, на руль накинем и подтянем. Пускай барбос прыгает. Гавкать будет. Пускай гавкает. Хозяин прибежит. Ну и что? Что, ну и что? Крик подымет, а потом жаловаться побежит». «Кому?» — злорадно спросил Виталька. «И что он скажет?» Прилетели два хулигана, схватили велосипед. На чем прилетели? На ковре-самолете. Ему скажут, иди, дядя, в больницу, проверься. Я засмеялся. В самом деле, кто поверит? У нас на вышке среди разного имущества хранился бельевой шнур. Мы вытащили его из-под лежака и сделали на конце петлю. Потом вынесли на крышу ковер и расстелили. Я поведу, я знаю как прошептал Виталька. «Давай!» Мы спланировали во двор. Перемахнули через забор в соседний огород и повисли за кустами смородины. Погляделись. Никого поблизости не увидели. Мы заскользили в тени. Снова перепрыгнули через изгородь. Потом заметили, что в соседнем переулке тоже никого нет. И понеслись по нему вдоль длинного забора у самой земли, так, что трава шелестела под ковром. И опять дворы, огороды, тень заборов и шорох кустов. Кое-где на грядах возились хозяйки, но они не смотрели по сторонам. Один раз какой-то трехлетний мальчишка радостно завопил «Мама, смотри!» Мы, конечно, не стали ждать, пока мама посмотрит. Двор Ивана Ивановича Разикова был обширный. Дом стоял посреди двора. От крыльца до калитки тянулась проволока, на нее была надета цепь, а на цепи сидел грязно-серый пес громадных размеров и свирепого вида. Мы скользнули в дальний угол и притаились в тени сарая. Разикова не было видно, у крыльца стоял голубой мальчишечий велосипед-подросток. Виталька приготовил веревку. Поехали. Мы взмыли на высоту и повисли рядом с крышей над велосипедом. Тень от ковра упала на пса, он поднял голову, присел, молча прыгнул почти на метр, шлепнулся и зашелся булькающим лаем. «Тявкой, тявкой!» – однокровно сказал Виталька. Он опустил веревочную петлю к рулю и дернул. Петля затянулась на изогнутой рукоятке. Пес бесился. Виталька стал подтягивать велосипед. Я вдруг испугался, что ковер не удержит лишнюю тяжесть. Но он удержал. Даже не шелохнулся. От калитки, махая молотком, бежал Иван Иванович. «Помоги!» – сказал Виталька. Я тоже вцепился в веревку. Мы медленно полетели над двором. Велосипед, вертясь на веревке, двигался в метре от земли. Разиков хотел ухватить за колесо, но промахнулся. Только тогда он понял, что происходит невероятное – «Ай!» — громко сказал он и сел, раскинув тощие ноги в шлепанцах. Мы подтянули велосипед и уложили его на ковер. Иван Иваныч вдруг задребезжал мелким смехом и погрозил нам пальцем, а потом бросил в нас молоток. Молоток упал обратно и стукнул его по ноге. Иван Иванович Разиков тихонько завыл, держась за шлепанец. «Так мы его и оставили». Нырнули в соседний двор и прежней дорогой помчались к дому. Едва мы опустились на своем дворе, как на крыльцо вышла тетя Валя. «Мальчики, что вы делаете с ковром?» «Решили его почистить», – торопливо соврал Виталька и зашлепал по ковру ладошками. «Откуда велосипед?» «Это одной девочке она просила починить». «Это прекрасно», – заметила тетя Валя. «Но зачем грязный велосипед укладывать на ковер, особенно если вы его чистите?» Мы убрали ковер-самолет на вышку. Затем для вида повозились у велосипеда и вывели его за калитку. Виталька сел в седло, а я на раму. Через три минуты мы были на улице Челюскинцев. «Ветка!» Она открыла окно и выпрыгнула в палисадник. «Ой!» Глаза у нее сделали счастливые блестящие такие зеленые глаза, и заулыбалась она так хорошо. Почему это я решил, что у нее лягушачий рот? сколечко «Как это вы сделали?» — тихонько спросила она. Виталька вопросительно посмотрел на меня, а я пожал плечами, как хочешь. «Никому не скажешь?» — спросил он у ветки. «Это такая тайна!» «Если бы Ветка начала обещать изо всех сил и давать всякие клятвы, мы бы что-нибудь наврали. Но она просто сказала, что вы, я не болтливая». «Ладно, — решил Виталька, — пойдем». «И стало нас трое».